Глава семьдесят третья В моём сне кто-то кричит. Лебеди приближаются. Летят высоко и быстро, и их очень много. Они собрались в дальний путь, на родину, летят к луне. Я стою на холодной мокрой траве и смотрю на них. В конце стаи странный лебедь. У него есть крылья, но нет длинной шеи. Он больше остальных и летит быстро и решительно, как будто точно знает, куда направляется. На голове у него что-то зелёное. Это же дедушкина шапка. А потом, я понимаю, это птица совсем не птица. Это Гарри. Он мигрирует вместе с лебедями, улетает с их стаей. Лебеди начинают исчезать, будто растворяются в звёздах. Они опять кричат а потом их крики незаметно превращаются в песню. Она прекрасна. Когда они растворяются в темноте, и их голоса становятся еле различимы. Остаётся только тихое шипение, звук, похожий на дыхание, как последний вздох умирающего. Но один голос всё ещё различим. Небо наполняется радостными вскриками. От этого я просыпаюсь.